Глава 35 Не зря говорят, что утро вечером мудренее. Теплые солнечные лучи разбудили Аманду. Вчера она забыла зашторить окно, и теперь яркий свет заливал спальню. Золотые блики лежали на дощатом полу. Девушка прикрыла глаза рукой, улыбнулась, сама не зная чему, и поняла, что жизнь прекрасна. Скоро приедет Ричард, и она больше не станет думать о том, что ее ждет. Аманда будет просто плыть по течению и радоваться тому, что даровала ей судьба. Усадьба прекрасна, хотя и требует немалого вложения сил и денег. У девушки появились новые друзья – Вильям и Матильда. Они даже не друзья, они ее семья. и главное. Судьба свела ее с лордом Фаралом, таким добрым и благородным. Не надо строить далеко идущие планы, надо жить текущим моментом, наслаждаться им. В ожидании Ричарда Аманда занялась чисткой, тертым мелом столовых приборов. Конечно, это не серебро, а просто металл, но выглядят ложки и вилки вполне сносно. Девушка время от времени поглядывала в окно кухни, Выходящая на дорогу. Может, лорд Фаррел сегодня слишком занят и не приедет? Разумеется, рану на лбу мог обработать врач Ричарда. Зря он отказался взять мазь, что приготовила Аманда. Наверняка врач у лорда Фаррелла очень хороший, только такой мази у него точно нет, а проверенными народными средствами пренебрегать не стоит. Рецепт чудодейственной мази передал Аманде ее отец. При ее применении раны заживают быстро, и следа не остается. В дверь постучали. Не заперто! Аманда удивилась. Кто бы это мог быть? На пороге стоял лорд Ричард. В руках он держал небольшую коробку, перевязанную бечевкой. Я не видела, как вы подъехали. Аманда отложила вилку, которую чистила, и вытерла руки. «Просто я подъехал со стороны деревни. Заказал в городе специи. Специально для вашей тетушки Матильды. Она великолепно готовит. Думаю, она оценит мое скромное подношение». «Обязательно оценит». Аманда выскочила во двор и скоро привела Матильду. Ричард уже успел распаковать сверток. На кухонном столе. Ровным рядом выстроились небольшие стеклянные баночки. «Экзотические пряности и специи. Тут их не купить», – не без гордости сообщил Ричард. «Надеюсь, вы меня еще не раз побалуете вашим ежевичным пирогом. К нему могут подойти молотые семена оридника. Эту пряность мой повар любит добавлять в выпечку». «Огромное спасибо, ваша светлость!» «Аридник тут точно не купишь, он же такой редкий и дорогой. Вот это подарок!» – сплеснула руками Матильда. Она брала то одну, то другую баночку, открывала их, нюхала и в восторге прикрывала глаза. «Я ваша должница, милорд. Заходите к нам почаще, у меня много замечательных рецептов. А с вашими специями они станут еще вкуснее». — Мне есть чем вас удивить, ваша светлость. — Главное, чтобы я не слишком поправился от вашей выпечки. Так трудно удержаться и не съесть лишний кусочек. — Ох, простите, простите, — засуетилась Матильда. — Что же-то я лясы точу, а про булочки и забыла. У меня сегодня булочки с изюмом, сейчас подам чай. — Не торопись, Матильда, — остановила ее девушка. «Мне сначала надо обработать рану на лбу лорда Фаррелла. Пойдемте в гостиную». Девушка достала из буфета мазь, и они вышли из кухни. Девушка указала Ричарду на кресло у окна. «Сейчас будет немного больно», — предупредила она и резко сорвала пластырь. «Больно было сильно», — шутливо поморщился Ричард. «Вы долго будете мучить меня? Может, само пройдет?» «Придется потерпеть. Я только начала вас мучить. Само оно, конечно, пройдет, но заживать будет долго, и останется след». «Я был бы этому даже рад». «Шраму на лбу? Да уж, редкое украшение». Девушка зачерпнула мазь и нанесла на рану. «Он будет постоянно напоминать мне о вас». «Вы шутник». «Я не шучу». Впрочем, я и без напоминания все время думаю о вас. «Почему?» – тихо спросила Аманда. Лорд Фаррелл не успел ответить. Дверь в гостиную распахнулась настежь. «А вот и чай!» В комнату боком вошла Матильда, держа в руках огромный поднос. Хрупкая невидимая связь, только что возникшая между Амандой и Ричардом, порвалась бесшумно как осенняя паутинка. «Это ваши знаменитые булочки?» спросил Ричард слишком оживленно. Похоже, и он ощутил неловкость сложившейся ситуации. «Да, это они, милорд. Угощайтесь, прошу вас!» Матильда поставила поднос на стол, разлила по чашкам чай и покинула комнату. В воздухе повисла напряженная тишина. Девушка не решилась повторить свой вопрос. «Ну что ж», Аманда первая нарушила неловкое молчание. «Отведайте волшебных булочек тетушки Матильды. Они бесподобны, уверяю вас». «Не сомневаюсь», кивнул Ричард. «После такого завтрака верховая прогулка будет вдвойне приятна». «Вы снова привели нимфу?» обрадовалась Аманда. «Разумеется. Я надеюсь, утренние прогулки станут для нас полезной традицией. Мне одному скучно, а вам не помешает вспомнить навыки верховой езды. Сколько раз еще надо будет наносить мазь?» «Больше не надо. Двух раз достаточно». «Так мало. Я думал, лечение займет дней десять. А если у меня начнет болеть голова?» «Не начнет, уверяю вас. С чего ей заболеть?» «А если я, например, упаду с лошади и ударюсь о камни?» «Лучше не надо. К тому же у вас есть свой врач». «Мой врач не слишком хорошо разбирается в головах пациентов». «Тогда я снова буду лечить вас». «Значит, вы не бросите меня на произвол судьбы?» «Нет», — улыбнулась девушка. «Не брошу». «Сегодня я надеюсь заполучить вас к себе в замок. После прогулки нас ждет завтрак из фаршированных перепелиных яиц с гренками, а на десерт – ванильный кекс. И отказ не принимается!» – опередил Ричард Аманду, которая уже собиралась возразить. На этот раз конная прогулка проходила по сосновому бору. Копыта лошадей ступали по нападавшим за многие годы иглам Бесшумно, как по ковру. Рыжая белка скакала с ветки на ветку, любопытно наблюдая за всадниками. «Думаю, сегодня нам не стоит увлекаться скачками», заметил Ричард. «Насладимся тишиной и покоем величественного леса. Да и у вас, непривычки, наверное, все болит». «Спина до сих пор не разгибается», призналась Аманда. «Никогда не думала» что от верховой езды так будет ломить мышцы. «Поэтому и следует заниматься верховой ездой регулярно», наставительно заметил Ричард. «Я прослежу за этим, обещаю. Это очень полезно для здоровья». На этот раз прогулка была недолгой. Проехали через лес, потом вдоль старого сада миновали луг, на котором послось стадо коров, и повернули к замку. Аманда впервые после бала оказалась во дворе резиденции лорда Фаррелла, или правильнее назвать это загородным клубом. Необычное соседство личных покоев знатного лорда и клуба, пусть даже для избранных. Во дворе стоял экипаж и роскошная карета. Похоже, только что прибыли новые гости. «Вы не встречаете гостей?» поинтересовалась Аманда. «Нет, конечно», — слегка обиделся лорд Фаррелл. «Я же не превратник. Для встречи и размещения гостей у меня есть управляющий». «Вы лично не занимаетесь клубом?» — удивилась девушка. «Я организую его работу, а с гостями работает управляющий». «Мне любопытно, как это организовано». «Тоже хотите открыть что-то подобное?» «Нет, конечно. Просто любопытно, не в меру». «Я этого не сказал», — улыбнулся Ричард. «Я слишком резко ответил вам, простите». «Это мне надо меньше задавать праздных вопросов». Аманда тоже улыбнулась в ответ. Ричард ловко соскочил с Воронова и помог Аманде спешиться. На этот раз она снова была неловка и упала из седла прямо в объятия Фарала. «Это ужасно!» – вздохнула девушка. «Я такая неуклюжая!» «Ну что вы!» Ричард держал ее за талию и не спешил отпускать. «Скоро вы восстановите свои навыки!» Аманда была готова стоять вот так, рядом с Ричардом, вечность. И чтобы он держал ее за талию, и чтобы его губы были недопустимо близко от ее лица. Девушка чувствовала его горячее дыхание на своей щеке и боялась пошевелиться. Мимо проехала карета. Копыта лошадей звонко зацокали по камням двора. Девушка очнулась и поправила волосы. Ричард посмотрел в сторону и отпустил ее талию. «Идемте, завтрак уже должен нас ждать», — заметил он. Девушка окинула взглядом замок. Величественный, красивый. На половине клуба в одном из окон первого этажа шелохнулась занавеска, словно кто-то отпрянул от окна. Похоже, кто-то из любопытных слуг наблюдал за ними. Вот так и рождаются сплетни. Но какое дело до них о Манде? Ричард подал девушке руку, и они поднялись по ступеням к порталу, ведущему на хозяйскую половину.